А то как же, товарищ политрук. Вот, вот сечет. Вот сечет, а? И куда ж столько железа против пятерых? Против четверых, Цибурка. Погибнуш батальонный комиссар наш. Дорогой товарищ Поликарпов. Да может ранитый. Как бы так. Руку ему оторвала, кровь из него вся в землю ушла. И жизнь ушла. Так. Подъемцы булька вперед со мной, за Родину, за вас, вперед краснофлоцы! Вот это окопчики, постарались, свалочи, отрыли чуть не до грунтовых вод, думали, небось, ничто их здесь не возьмет. Да, да. Не, не знала они одинцов про штык твой до да приклада, а? то они тут метро тут построили, да заховались, Эти вон навеки заховали. Эй, да Красносильский между них лежит. Он? Има! Иван, красноселец, братишка. О, Живой. Ваня. Ваня Ну-ка, Одинцов, воды. Ага. Мы это, Ваня, мы, Цибулько и Одинцов. Вот мой. Чего же ты? Подвел вас, братишки. Подвел он нас. А эти кто прикончил? а первым, кто в окоп въелся. Ты погляди, погляди, какие окопы старательные, а? тут-то мы жители. А да тут-то шо же. Тут ресторан, кафе на Приморском бульваре, только всего. Так, куда ж тебя шибануло? Ух ты, в грудь навылит, братишка. И рамки уже подсохли. А нутро как? Как себя чувствуешь-то, ну, да? Ну, ничего, ничего, ничего, потерпи, Ваня, потерпи. Я уже почти кончил перевязку. Ну как, после боя в Иваку пойдешь или так обойдешься? Под огнем отдышишься? Теперь мне легче. Плохо было, когда бы так шел. И с Тома меня все обрала. Я думал, пуля меня только в щеку клюнула. Да у тебя действительно щека прошит. Ничего, со щекой порядок. А я-то думаю, и уж от такого пустяка меня к земле гонит. Она во куда прицелилась, в грудь. Как же ты справился, Ваня? О, а пока до врага дошел, обветрился, обозлел, выздоровел. Тут вот я опять устал, пока двоих кончил. А теперь ничего. Плохо, когда ранее не бывает с первоначалу, когда только в бой входишь. Воюешь тогда в полсилы. А теперь мне ничего, я отошел от смерти. Ну, отдыхай, отдыхай. А мы пока без тебя повоевим. Ишо. Со второго рубежа опять гады лупят. Не всех еще там повыковывали. Что ж, политрук наш застрел. Связи, небось, нету. Да и раненые там, в блиндаже. Все ж поддержит словом, как им. Иванов туда переправить. Как-никак над головой укрытие будет. А вот стемнеет переправа